Глава 10 Петровская Россия не хвалят всего государя за непреклонность его нрава, сделавшую его несколько жестоким, но, к несчастью, сия суровость была необходима, чтобы укрепить основание рождающейся империи. Императрица Екатерина, имевшая столько власти над его сердцем и по своей любви, заслугам и преданности, не могла получить милости для одной из своих дам, обвиненной во взятии подарков против запрещений, сделанных всем. Когда государыня стояла о сем, то Петр, в гневе разбив венецианское зеркало, сказал ей, «Ты видишь, что стоит только одного моего удара возвратить сие стекло в прежний прах, из которого оно сделано?» Императрица, возведя на него взор свой, самую печалью умилостивляющей, «Хорошо», — отвечала ему, — «вы разбили то, что составляло украшение комнаты сей. Думаете ли, что онное через то сделалось лучше?» Сии слова у милости монарха, но вся милость, какую получила от него государыня, состояла в уменьшении наказания камер юнгферы. Главным достижением Петра Великого стало создание «Новой России». Царствование Петра – граница между старым и новым. Недаром же в историографии, да и в быту, укоренились понятия «допетровские времена» и «допетровская Русь». О происходивших по воле Петра переменах было сказано много, но хотелось бы собрать все воедино и проследить, как менялась держава. Короче говоря, предыдущие главы были посвящены Петру, а героиней этой – станет Петровская Россия, государство, сумевшее за два десятка лет превратиться в империю. В слове «империя» нет ничего плохого. Точно так же не может быть ничего плохого в стремлении государства стать империей. Все эти имперские замашки, имперские амбиции и прочие неодобрительные выражения берут свое начало от Маркса и Ленина, которые активно критиковали империализм как высшую стадию капитализма и противопоставляли ему светлое коммунистическое будущее. Но давайте оставим утопические концепции в сторону и станем оперировать реальными понятиями. Все государства разные, точно так же, как и люди. Различные возможности, различный политический вес, различная ответственность. Каждое государство стремится стать сильнее и повысить свое влияние, Это естественный процесс, поскольку государство – это люди, а людям свойственно желать для себя лучшего. Империя по определению не может быть плохой. Плохими могут быть отдельные цели и поступки. Впрочем, довольно растекашится мыслью по древу, серым волком по земле, шизом-орлом под облакы. Подобно вещему Баяну, пора переходить к конкретике. До Петра российское государство было в государя. На первом месте стоял правитель, царь или великий князь, а государство как таковое. Расценивалась в качестве принадлежавшего ему владения. Не более того, Петр изменил этот порядок, поставив государство и государственные интересы на первое место. Он всегда подчеркивал, что трудится ради блага государства российского. Ведало бы российское воинство, что он на час пришел, который всего отечества состояния положил в руках их. Или пропасть весьма, или в лучший вид отродитесь России сказал Петр, выступая перед своими воинами под Полтавой. И не помышляли бы вооруженных и поставленных себя быть за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за народ всероссийский. О Петре ведали бы известно, что ему житие свое недорого, только бы жила Россия и российское благочестие, слава и благосостояние. Во имя российского благочестия, славы и благосостояния Петр и трудился всю свою жизнь. Французскому королю Людовику XIV приписывают выражение «государство – это я». Петр мог бы сказать иначе – «государство – это мы». Император старался внушить каждому из подданных, что долг его – всемерно способствовать укреплению государства. Он видел в подданных прежде всего сотрудников – старающихся во имя государственного блага. Да, можно вспомнить увеличение налогового бремени и массовое привлечение крестьян казенным работам, но давайте заодно вспомним и то, как самоотверженно трудился Петр, в буквальном смысле не покладая рук, и насколько скромны были его личные запросы. Роскошные дворцы и пышные торжества ставить в укор Петру не следует, поскольку цель всей этой чрезмерности – было укрепление престижа державы. В политике престиж имеет огромное значение, и вряд ли кто-то станет с этим спорить. Петровскую страсть к овладеванию ремеслами принято объяснять энергичным характером и живым умом. Все хотел попробовать прогрессивный царь, во всем стремился достичь совершенства. В общем-то, так оно и было, но можно посмотреть на царя-плотника из другой точки зрения. Личным примером царь показывал своим подданным, погрязшим в древних представлениях о том, что зазорно, а что не зазорно, что любой труд на благо Отечества почетен, но раз уж сам государь не гнушается топором махать. И заодно давал понять, что бездельников и неучей он рядом с собой не потерпит. С изменения общественного менталитета и начались великие свершения Петра. Можно сказать, что царь за уши вытащил Россию из того дремучего болота, в котором она пребывала веками. Как сказал Пушкин, Россия вошла в Европу как спущенный корабль при стуке топора и громе пушек. В манифесте о вызове иностранцев в Россию С обещанием им свободы вероисповедания, изданным 27 апреля 1702 года, сказано, что со вступления нашего на сей престол все старания и намерения наши клонились к тому, как бы сим государством управлять таким образом, чтобы все наши поданные, попечением нашим, о всеобщем благе, более и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние. Этот документ цитируется довольно редко, но между тем в нем выражены кредо Петра, основная идея его правления, идея общего блага. Все хорошее, что мы видим в современной России, порождено идеей общего блага, Провозглашенный Петром. В отечественной историографии существуют две оценки Петровских реформ. Академик Василий Осипович Ключевский, председатель Императорского общества истории и древности Российских при Московском университете и автор Христоматийного курса русской истории. Считал, что реформы Петра стали продолжением тех преобразований, которые осуществлялись при его отце и деде. Предки подготовили почву, посеяли семена, а Петр пожал плоды. Заслуги его существенны, но не грандиозны. Противоположных взглядов придерживался другой видный историк Сергей Михайлович Соловьев, создатель истории России с древнейших времен. По Соловьеву петровские реформы начались с Петра и носили революционный характер. Кто прав? Большинство современных отечественных историков разделяет точку зрения Соловьева. Петр и впрямь совершил революцию в своем отечестве. Убедиться в этом просто. Берите любую петровскую реформу, и попытайтесь отыскать ее корни в прошлом. Только не передергивайте, а то ведь так можно объявить началом военной реформы и создание опричнины Иваном Грозным». Кстати говоря, Петр отличался от Ивана Грозного в первую очередь тем, что не руководствовался принципом «не держи советников умнее себя». Советники должны быть умнее, иначе какой в них прок? При упоминании петровских реформ на ум сразу же приходит создание российского флота. Следом идет военная реформа, а о реформе государственного управления вспоминают в последнюю очередь. Чиновники-бюрократы, это же так скучно. Но на деле государственное управление определяет все остальное. Его можно сравнить с нервной системой. Выключились нервные клетки на каком-то участке, и наступил паралич. Петр преследовал две цели. Прежде всего, он хотел упростить и упорядочить административный аппарат, для чего на замену приказам пришли коллегии. Помимо реорганизации управления армией и флотом, важное значение имело установление новых принципов отношений с иностранными государствами, которыми прежде ведал посольский приказ. Петру требовалась дипломатическая служба нового времени, способная функционировать самостоятельно, без постоянного вмешательства царя. Того же самого Петр хотел и от всего аппарата. И в этом заключалась вторая цель реформы государственного управления, которая представлялась царю в виде хорошо отлаженного механизма, не нуждающегося в постоянном контроле. Разумеется, контроль нужен, без него никак. Но государь не должен становиться нянькой для своих сановников. Пусть управляются сами, по своему разумению. А если что, мы своей властью с них спросим. «Определили бы для отлучек наших правительствующий сенат для управления», сказано в указе об учреждении правительствующего сената. Идея понравилась, и сенат из временного превратился в постоянный орган, который не только управлял, но и должен был обеспечивать преемственность власти при смене правителя. Новую кандидатуру утверждали сенаторы. В 1718 году, Петр сказал, что для лучшего впредь управления церковью мнится быть удобно духовной коллегии. Ему часто ставят в вино уничтожение института патриаршей власти. Но надо учитывать, что сделано это было не прихоти ради, а опять же, исходя из государственных интересов. В лице духовенства Петр видел главных противников своих реформ и, надо сказать, имел к тому основание поскольку среди священнослужителей все преобразования неугомонного царя воспринимались неодобрительно. Сама жизнь подталкивала Петра к тому, чтобы взять церковь под прямой государственный контроль. При этом он не смещал действующего патриарха, а просто воспрепятствовал избранию преемника после кончины в 1700 году патриарха московского и всея Руси Адриана находившегося в тихой оппозиции к царю, но порой выходившего за ее рамки. В 1698 году патриарх отказался постричь первую жену Петра Евдокию Лопухину и, кроме того, пытался выступать в защиту стрельцов, приговоренных к казни за участие в бунте. Возможно, если бы Адриан вел бы себя иначе... Впрочем, история не знает сослагательного наклонения. После Адриана блюстителем патриаршего престола, не патриархом, стал назначенный царским указом митрополит Рязанский и Муромский Стефан. А в 1721 году в качестве высшего органа церковного управления был учрежден святейший правительствующий синод во главе с назначаемым императором обер-прокурором. По сути, в жизни церкви ничего не изменилось, только вместо патриарха был синод но зато уже не было почвы для оппозиции церкви к государству. У двигателя Петровских реформ было замечательное топливо, состоявшее, если так можно выразиться, из двух фракций – значимость образования и ведущая роль личных заслуг. Петр привел российскому обществу понимание ценностей образования. Да, сначала дворянских недорослей приходилось отправлять за границу в принудительном порядке. Но постепенно сладкий мед знаний был как следует распробован, и образованность стала одним из определяющих достоинств личности. Образованный человек имел больше возможностей, чем необразованный. А поскольку карьера в первую очередь определялась личными заслугами, прочее было вторичным, хотя иногда и важным то возможности упускать не хотелось. Первым российским университетом стал академический университет, основанный в январе 1724 года в составе Петербургской академии наук. В 1755 году был учрежден Императорский московский университет, а сегодня в России насчитывается более 2500 высших учебных заведений. Петр был бы доволен. Революционер-демократ Николай Чернышевский сказал по поводу Петровских реформ. «Бороды сбрили, немецкое платье надели, но остались при тех же понятиях, какие были при бородах и старинном платье». Это неправда. Одна из важнейших заслуг Петра состоит в том, что он сумел изменить мышление подданных, или лучше будет сказать, дал мощный толчок к изменению их мышления. Без этой перемены все благие начинания Петра не пережили бы его самого. Но пережили, хотя и не все складывалось так гладко, как хотелось бы нашему герою. Теперь преобразователь был в гробе, и наступило время проверки, прочен ли установленный им порядок, пишет Соловьев в своей истории. Железной руки, сдерживавшей врагов преобразования, не было более. Петр не распорядился даже насчет своего преемника – Русские люди могли теперь свободно распорядиться, свободно решить вопрос, нужен ли им новый порядок, и не спровергнуть его в случае решения отрицательного. Но этого не случилось. Новый порядок вещей остался и развивался, и мы должны принять знаменитый переворот со всеми его последствиями, как необходимо вытекший из условий предшествовавшего положения русского народа. У Петра был один секрет, который мало кто знает. Но те, кто дочитал эту книгу до конца, заслуживают откровенности. Петр угадывал потребности тогдашнего российского общества раньше, чем общество осознавало их. Вот как-то так.